Глава сорок в а Газ. Четыре человека шли по зоне содержания исследуемых объектов, точнее по отделению смертников с камерами, в которых находились люди, подготовленные на убой. Если еще точнее, к разделке на органы. Впрочем, смысла это не меняло. Несколько в о о д у ш е в л я л о то, что камеры были пусты. И з трех занятых как раз выбрались Грин, и Фрид, и Пейн. Теперь нужно было выйти за д в е р ь сразу над которой висит камера. Главное, чтобы у Пейна хватило сил состряпать качественную иллюзию того, что из зоны смертников вышел только их проводник-внешник, который недавно заходил туда. Сразу за дверью Пейн немного пошатнулся, но не сбился с шага и продолжил движение. Четверка продолжала идти. Впереди шел Пейн, старательно демонстрируя личину майора Вертмахова. Следом Грин в наручниках. Сразу за ним их проводник и замыкал колонну Ифрит. Что успел заметить Грин: лицо у фальшивого майора не двигалось в процессе речи. Это же иллюзия. Поэтому лучше было бы вообще ни с кем не встречаться и долго не разговаривать. Хотя неподвижное лицо визуально придавало холоднокровие и... жестокости. Сразу после вивисекторной они двинулись не к выходу, как думал Грин, а вглубь корпуса. Два человека, попавшиеся им на пути, козырнули. Грин задумался: как быстро внешники поймут, что настоящий майор, выйдя из разделочных помещений, не будет продолжать носить химзащиту, а проведет дезинфекцию. Зачем они вообще напялили эти маски и защиту? По р а з м ы с л и в еще недолго, он понял, на случай, когда У п э й н а и с я к н у т силы, их р а з н о м а с т н у ю одежду с к р о ю т костюмы химзащиты, а лица маски-респираторы. п э й н глядя в планшет, прогнал их по нескольким лестницам и через несколько лифтов. Все четверо остановились перед очередной дверью с надписью «Научный корпус». п э й н не глядя, толкнул ее. Сразу за дверью обнаружилось огромное помещение стерильного вида. Полные людей в белых халатах, эргономичные мебели, шкафов с картотеками и компьютеров. В данный момент никто не работал. Люди болтали, копались в своих смартфонах и пили кофе, мерзкий запах которого проникал даже через фильтры респиратора. Майор в е р т м а х о в поднялся крепкий мужчина с п р о с е д ь ю Грин почувствовал кожей, что-то пошло не так. Люди в белых халатах стали подниматься, приветствовал же майора. Пейн напрягся, а затем махнул рукой: "Вольно, можете сидеть". Пейн и с к о с о глянул в планшет, как в шпаргалку. Профессор Медианский, почему вы не ужинаете? Вот оно что, подумал Грин. Пейн, глядя в свою карту, повел всех в какой-то научный отдел, минуя операционные, лаборатории и п р о ч е е считая, что здесь будет пусто. Вот только местные сотрудники оказались не в какой-нибудь столовой, а на рабочем месте. Планы явно пошли коту под хвост. Мы перекусили на месте, ответил профессор, и продолжаем работу. Похвальное рвение, ответил Пейн. Ситуация превращалась в тупиковую. В этот момент снаружи что-то громыхнуло, ярко полыхнуло з а р е в о В помещении замигали лампы. А такие лдинги! заорал Грин, позабыв о маскировке. Среди людей послышался шум. Отставить, рявкнул Пейн. Всем сохранять спокойствие, медленно и аккуратно пройти в убежище. Это приказ. Выполнять, лейтенант и в о л г и н Освободите двери и проверьте помещение. Все сотрудники должны немедленно эвакуироваться. Ифрит отошел от двери и направился вглубь помещения, после чего люди в белых халатах стали аккуратно, будто на учениях, выходить из него. Когда последний человек покинул помещение, л и ч и н ы Пейна и Ифрита мигнули и пропали. Я почти в ы ж а т Пейн сдернул маску и стал глотать ж и в е ц Теперь у нас даже и не пятнадцать, три минуты, а потом нас начнут убивать. А килды? Не понял Грин. Какие килды? Пейн округлил глаза. Грин, о а ч н и с ь Эти мигающие лампы, взрывы, грохот – моя иллюзия. Скоро эти ученые очень удивятся, почему только они отправились в бункер, а потом появится настоящий майор и с у д а набежит куча людей с автоматами. Сейчас, д у й к шкафа, мы в ы б и р а й то, что на твой ученый взгляд будет самым ценным, а мы будем быстро и очень спешно снимать жесткие диски с компьютеров. Грин оценил ситуацию и, сбросив наручники, рванул к полкам. Куча папок. Как чудесно, что все исследователи и научные работники сохраняют консерватизм и ведут бумажную документацию. Рядом и Фрид буквально разламывал корпуса компьютеров и с мясом вырывал их потроха. По соседству Пейн, не разбираясь, хватал диски. Мужики, рядом появился четвертый напарник их партизанской группы. Я ваше оружие нашел. Пейн, тут твои клинки и стволы. Грин, тут все ножи и стволы, даже джетпак. И Фрид, твое тоже тут. Собираем оружие и валим. Рюкзаки наши там? Ага. Пейн торопливо взял один из своих ножей и принялся вывинчивать пробку на рукояти. Нож для спецназа марки э ь ф Отечественного производства с полой рукоятью. Обычно там хранятся спички, рыболовные крючки, нитки и п р о ч а я п о л е з н а я м е л о ч ь но в этом ноже было что-то другое – какая-то пластилиноподобная масса. Быстро схватив свой автомат, Пейн повернул его к себе прикладом, на который был надет патронатаж на четыре патрона из полиамидных нитей. Батя морщился, когда рассказывал о таком девайсе, явно не одобрял подобное хранение патрона. Вот только патрон в нем был один и даже не от автомата, судя по форме, ружейный, крупный пластмассовый цилиндр с к а п с у л е м у которого вместо пули пыж, а из него торчал фитиль. Сразу понятно, кустарная самоделка. Набили порохом гильзу и прикрыли пыжом, через который был предварительно пропущен фитиль. Простенькая имитация шумовой гранаты. Вот только Пейн быстро обернул этот патрон пластилином. И достав из рюкзака горсть пуль, прилепил их снаружи. Все понятно, использовать холостой патрон как взрыватель. По коридору грохотали шаги. Группа зачистки уже бежала в их сторону. Не было и трех минут. Пейн метнулся, встал слева от двери и во всю мощь легких крикнул: «Эй, вы там за дверью, внешники! Слушайте меня внимательно! Мы тут все инфицированные б о р е н ы Сунитесь!» И начнем очень больно для вас кусаться. Убить не убьем, но вы как минимум заразитесь, а там или станете тупыми переродками, или выживете, но уже застрянете в этой дыре навсегда. Ваша тонкая химзащита не сильно вам поможет. Группа стоять, п р и в х н у л голос за дверью. Никому не двигаться. Бравые внешники, судя по всему, находясь на своей территории, я в и л и с ь безположенной химзащиты. Пейн молча п о д п а л и л фитиль, огонек медленно пополз по нему стихим шипением. Бигфордов шнур. Ай ты там, абориген! Раздался из коридора голос внешника. Хорошо сработал, ни одного человека не убил. Профессионал. Я согласен забыть этот момент своим т проникновением и всем остальным д а з у с л у г у Твои таланты пригодятся нам. Не спеши отвечать. Из н а у ч к и выход только в одну сторону, к нам, а нас много. в н е ш н и к предатель рядом с Пейном уважительно кивнул. Надо же. И похвалил, и предложил работу, и напомнил, кто главный. Не самые удачные переговоры, но начал бодро, явно н е р я д о в о й Товарищ Вертмахов, что вы называете моими талантами? Иронично крикнул Пейн, глядя на ф и т и л ь Мои почки, мою печень? И тоже не спешите отвечать. У нас тут ваш человек, сержант Головлев. Воцарилось молчание, затем голос произнес: "Мы знакомы? Дай послушать Головлева, если он жив." "Нет, мы не знакомы. Я сказал наугад." Также иронично крикнул Пейн: "Дайте сюда заложника." Внешник, ренегат подмигнул и заголосил: "Товарищ майор, я в хим защите, но они сказали, что могут срезать ее." У них куча осколочных гранат и к р у п н ы й калип. Тут он замолчал и принял с а м ы ч а т ь делая вид, что его оборвали и насильно зажимают рот. Пейн толкнул дверь прикладом и швырнул самодельную гранату наружу. Бабах! Грохнуло. Затем раздались мелкие взрывы патронов, поражающие элементы рикошетом застучали по стенам и потолку. Раздались крики. Кого-то поцарапала, хихикнул э ф р и т Тревога! в з в ы л а сирена. Биологическая опасность. Класс. Живые инфицированные носители. Всем пройти в убежище. Кажется, эти крутые парни пришли на дело без х и м защиты. Или в ней, но она порвалась. Снова хихикнул Ифрит. Так, собрались все. Мы еще не выбрались. Скомандовал Пейн. После нашей взрывчатки они сюда не полезут. А п у с т я т газ.